Явление 11. Все четыре евангелиста повествуют о явлении Иисуса 11 ученикам. У Матфея это явление происходит на горе в Галилее и рассказом о нем завершается его Евангелие. Марк не уточняет, где и когда Иисус явился 11, отмечая лишь, что Иисус явился им, когда они возлежали на вечере. Оба эти рассказы мы рассмотрим позже, поскольку в обоих евангелиях они помещены в самом конце и тематически связаны с темой послания учеников на проповедь. Здесь же мы обратимся к версиям Луки и Иоанна. У Луки рассказ о явлении Иисуса 11 ученикам стоит на третьем месте после рассказов о посещении женщинами пустого гроба и о путешествии двух учеников в Имаус.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 Если предположить, что два ученика вернулись в Иерусалим поздно вечером первого дня недели, то свидетельство Луки не противоречит свидетельству Иоанна. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики, его были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: "Мир вам". Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои.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 Мы видим, что начало истории у обоих евангелистов практически совпадает. Иисус является неожиданно и приветствует учеников словами: "Мир вам". В обоих евангелиях Иисус показывает ученикам части своего тела: у Луки руки и ноги, у Иоанна руки и ребра. Это свидетельствует о реальности тела воскресшего Иисуса, которое сохраняет признаки материального тела, хотя и приобрело способность проходить сквозь запертые двери. Впрочем, и до воскресения Иисус мог ходить по воде. Однако отличие между двумя рассказами весьма существенное. У Луки речь идет об одном явлении, у Иоанна о двух. У Луки присутствуют 11 учеников и бывшие с ними. У Иоанна 11 без Фомы. У Луки ученики принимают Иисуса за духа, у Иоанна об этом не говорится. У Луки Иисус ест рыбу и сотовый мёд, у Иоанна об этом умалчивается. Впрочем, мы увидим, как Иисус предлагает ученикам рыбу и хлеб. У Луки Иисус отверзает ученикам ум к разумению писаний. У Иоанна этой темы нет. Зато только у Иоанна Иисус посылает учеников на проповедь, дарует им духа святого и право отпускать грехи. Этой темы нет у Луки, а у двух других синоптиков она выражена иначе и в ином контексте. Наконец, весь эпизод с Фомой присутствует только у Иоанна. Рассказ Луки о явлении 11 продолжает ту же тему, что была затронута в повествовании о двух учениках на пути в Имаус. Там Иисус говорил: "Не так ли надлежало пострадать Иисусу и войти в славу свою?" И, начав от Моисея из всех пророков, изъяснил им сказанное о нем во всем Писании. Здесь Иисус говорит: "Надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах". После чего отверзает ученикам ум к разумению Писания и доказывает, что так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мёртвых в третий день. Тема исполнения ветхозаветных пророчеств о страждущем и воскресающем Мессии в обоих случаях стоит в центре повествования. У Иоанна в самой сердцевине оказывается не ученикам Святого Духа, о том, что после своего воскресения Иисус пошлет ученикам утешителя. Он говорил на Тайной вечере. В церковной традиции исполнением этих предсказаний считается событие Пятидесятницы. Некоторые современные ученые считают возможным поставить знак равенства между рассказом книги Деяний о Пятидесятнице и повествованием Иоанна о том, как Иисус дунул на учеников, сказав: "Примите Духа Святого". Однако различий слишком много, чтобы можно было говорить о тождестве событий. Скорее, суммируя данные Иоанна, Луки и Деяний, речь может идти о двух стадиях дарования Утешителя. При первом явлении ученикам Иисус сообщает им этот дар, однако затем повелевает оставаться в Иерусалиме, пока они не облекутся силою свыше. Пятидесятница становится событием, когда действие Святого Духа активируется в учениках через сошествие на них огненных языков. Глагол дунуть во всем корпусе Нового Завета встречается только один раз в рассматриваемом месте Евангелия от Иоанна. В ветхом завете он использован 11 раз, в том числе в книге Бытия в рассказе о том, как Бог вдунул в лицо Адама дыхание жизни. В греческом переводе книги пророка Иезекииля тот же глагол в повелительном наклонении употреблен в словах: "Дахни на этих убитых", предваряющих рассказ о том, как дух Божий вошел в мертвые тела, которые ожили. Вряд ли эти совпадения случайны. Животворящая сила Духа Божия, явленная в сотворении человека и таинственно предуказанная в пророчестве Иезекииля, подается ученикам Иисуса через его Дуновение. Слова кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся, имеют параллели в Евангелии от Матфея, где Иисус в ответ на исповедание Петра говорит ему, что свяжешь на земле, то будет связано на небе, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Затем то же самое обещание он дает всей группе учеников. Явившись ученикам после воскресения, Иисус возобновляет это обещание, сопровождая его дарованием Духа Святого, по действию которого оно будет реализовываться в опыте апостольской общины. Лука в рассказе о явлении 11 рисует смену настроения и эмоционального состояния учеников. Сначала они, приняв Иисуса за духа, смутились и испугались. Мы можем вновь вспомнить рассказ о хождении по водам, когда ученики испугались, приняв Иисуса за призрак. Затем, когда он показал им руки и ноги, они от радости еще не верили и дивились. Наконец, он отверзает им ум к разумению писаний. От сомнений и колебаний через промежуточное состояние радости, смешанное с недоверием и удивлением, ученики переходят к вере в воскресение Христа, благодаря дару понимания писаний, получаемому непосредственно от него. У Ивана динамика перехода от неверия к вере выражена на примере Фомы. Этот ученик ранее дважды упоминался в Евангелии от Иоанна. В рассказе о воскресении Лазаря Фома говорил ученикам: "Пойдём, и мы умрем с ним". На Тайной вечере Фома спрашивал Иисуса: "Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?". Теперь же, не присутствовавший при первом явлении воскресшего, является решительное недоверие к тому, что слышит от учеников: "Если не увижу, не поверю". Спустя восемь дней Иисус является вторично и обращается напрямую к Фоме, показывая ему руки и ребра и говоря: "Не будь неверующим, но верующим". Сомнения и колебания исчезают одномоментно, и Фома восклицает: "Господь мой и Бог мой". Торжественное исповедание веры Фомы является не только кульминацией рассказа о двух явлениях воскресшего Иисуса ученикам, В каком-то смысле оно смысловой центр всего четвертого Евангелия. Это единственное Евангелие, в котором слово Бог напрямую применяется к Иисусу, причем происходит это в самом первом стихе: "В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог". Синоптики называют Иисуса сыном Божьим и Господом, но ни один из них не называет его Богом у Иоанна же исповедание того, что Иисус Бог является исходным пунктом. От него через серию рассказов о деяниях и словах Иисуса, о его страданиях, смерти и воскресении Иоанн приводит читателя к исповеданию, в котором сфокусирован весь основной пафос его Евангелия Иисус Бог. Это исповедание вкладывается в устав Фомы: но с ним по мысли Иоанна должен свидерироваться всякий читатель его Евангелия". Слова Иисуса блаженно не видевшие и уверовавшие по форме напоминают целый ряд других изречений Иисуса, начинающихся словом блаженны. Современный исследователь предлагает видеть ключ к интерпретации рассматриваемых слов в следующих изречениях из Апокалипсиса. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Все грядущие скоро блажен соблюдающие слова пророчества книги сей. Слова Иисус относятся к тому времени, когда верующие уже не будут видеть его физическими глазами, но будут узревать его очами веры, благодаря его постоянному присутствию в книге сей, то есть в Евангелии. Не случайно сразу же за рассказом об исповедании Фомы следуют слова, которыми вполне можно было бы закончить Евангелие, так как они подводят итог всей истории земной жизни Христа и звучат как эпилог. Много сотворил Иисус при учениках своих и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя его. О том, почему Евангелие от Иоанна не закончилось на этих словах, мы скажем в разделе, посвящённом двум окончаниям этого Евангелия. Для нас сейчас важно, что здесь подчеркивается центральное значение исповедания веры в Иисуса как Христа, сына Божьего, Господа и Бога. Четыре наименования Иисуса, каждый из которых несет на себе мощную богословскую нагрузку, присутствуют на коротком отрезке из четырёх стихов. Такой концентрации христологических терминов мы не встречаем ни в одном другом месте корпуса четверо Евангелия.